Глава 24. Июнь 2024 года. Вадим Щеглов отдыхал в своем вагоне, когда постучали. Было раннее утро, все еще только просыпались, до съемки оставалось часа три. Разве что что-то случилось, может, кто из актеров приболел, только бы не это. Пока что они укладывались в график, все шло отлично. Больше всего его радовал Саша Горностаев. Этот талантливый мальчик по природе своей такой чистый и даже в какой-то степени наивный, справедливый и честный, так играл настоящего подонка, капризного и развращенного мажора, который сам не знает, чего хочет, что все просто диву давались. И ведь что происходило с ним самим? Играя испорченного мальчишку, которого родители пытаются поскорее женить на девушке из так называемого своего круга, Он поступал с кандидатками так нехорошо и цинично, что никто из зрителей на первых порах и не верил вообще в эту затею со свадьбой. И только с появлением в его жизни девушки из провинции, Анечки в нем начинает просыпаться нормальный, адекватный человек. Идея подготовить сцену прозрения Саши в отношении Ани приездом родной и единокровной сестры в исполнении всем полюбившейся буфетчицы Зои, которая сильно бы отличалась от всего его окружения которая пробудила бы в нем нежные человеческие чувства, показалась Щеглову занятной. Ему и самому нравилась красавица Зоя, вот она уж точно отличалась от всех, кто окружал в последнее время и самого Щеглова. Она была не только хороша собой, но и какая-то невероятно добрая, отзывчивая, заботливая. А как готовила. Он был так благодарен Родионову за то, что тот привел эту парочку. Конечно, поначалу и он, и все остальные восприняли их с Олегом как пару. Это позже выяснилось, что они какие-то там родственники. И так хорошо все начало складываться. Родионов теперь практически не расставался с Олегом Британом. Вместе они с согласия самого Вадима Щеглова проворачивали свои мелкие финансовые схемы, Субаренды некоторых помещений особняка, пуская туда по ночам профессиональных фотографов для съемок. Вернее, этим занимался только предприимчивый шустрый Олег, которому и пришла, собственно, в голову эта идея, и который полученные средства делил на три равные части себе, Родионову и на продукты для буфета. Щеглов сразу отказался от этих небольших денег, позволив подзаработать своему работящему и преданному по Мрежу и его помощнику, но особенно ему, конечно, понравилась идея Олега разнообразить меню буфета и значительно увеличить количество овощей и фруктов. Появление на площадке Зои, разговоры Родионова о том, что неплохо было бы попробовать такую красавицу на какую-нибудь небольшую роль, да и сама Зоя с ее вкусными пирожками до да пышками, а потом эти ролики с запеканкой и рыбой. Все это зацепило эстета Щеглова. Он сам много раз просматривал видео со скумбрией и даже показал его жене, на что-то отреагировала мгновенно. Из нее получилась бы настоящая героиня. Ты посмотри на ее лицо. Эти глаза, губы, а фигура? Да она само изящество. Мне кажется, что сейчас в кино так не хватает настоящей красоты. Ты художник или как? Пожалуй, именно мнение жены определило судьбу Зои и Щеглов поручил сценаристам написать для нее небольшую роль сводной сестры-героя. И все так хорошо складывалось, и все были довольны. И вдруг этот утренний визит следователя Следственного комитета Валерия Реброва. Что делать следователю на съемочной площадке, да еще так рано? Ребров, тем не менее, сразу понравился Щеглову. У него было приятное открытое лицо. Показав удостоверение, Ребров огорошил. Убито четверо мужчины, все они появлялись здесь, в особняке, после того, как просмотрели видео с вашей буфетчицей зои И вот после этих встреч с ней и были убиты. Причем самым изощренным способом. Вадим был потрясен. И как же их убили? Слово «изощренный» резануло слух. Заморозили в большой морозильной камере, какие встречаются в таких вот домах, где хозяева хранят мясные туши, к примеру. «Вы хотите сказать, что их заморозила наша Зоя?» «Мы ведем расследование, и оно привело меня сюда, к вам. Конечно, вряд ли это совершила молодая женщина, да еще и в одиночку, но нам следует все проверить, вот поэтому я здесь. Поймите, нам просто необходима ваша помощь. Вы здесь самый главный и все про всех знаете. Но я ничего не знаю про нее. Она у нас недавно, около месяца». «Если бы вы увидели ее, то поняли бы, что она здесь точно ни при чем. Она просто ангел, она нежная, слабая девушка с большими грустными глазами. и Я собираюсь ее снимать и сделать из нее актрису. Мы даже роль ей написали, хоть и небольшую». Ему бы возмутиться, поспорить или даже разозлиться на следователя, но Вадим почему-то зациклился именно на личности Зои. Он не мог поверить, что она преступница картинка где зоя волочет мужчину в морозильную камеру не складывалась повторю поэтому я здесь может быть кто-то кто знал об этих визитах и убил их в первую очередь вам необходимо понять что ни один человек здесь не должен ничего знать об этих убийствах о моем визите и о нашем разговоре хорошо договорились вадим сильно нервничал и даже закурил чем я могу вам помочь Вы официально устроили Зою сюда? Вы знаете хотя бы ее фамилию? Да, Зоя Белоусова, и мы оформили ее официально, она получает зарплату. Мне нужен ее адрес. Где она живет? С кем? Она проживает со своим родственником, Олегом Британом. Но вот точно ли он, ее родственник, или нет, этого я сказать не могу. Поначалу все думали, что они муж с женой. Как они вообще здесь появились? «Случайно, как мне рассказывал Глебыч, в смысле Глеб Родионов, мой помощник. Олег здесь, в поселке, ремонтировал, кажется, кому-то компьютер. Увидел, что здесь снимается кино, подошел, поинтересовался, разговорился. И когда случайно услышал, что заболела наша бронечка, буфетчица, и это за пару дней до съемок, то предложил Зою. Сказал, что она прекрасно готовит, что она быстро освоится, что все будут довольны». Родионов обрадовался и сказал, чтобы тот привез Зою. Ну, а потом они уже договорились, что Олег будет у него водителем. Вот так эта пара и оказалась здесь. Повторяю, случайно, без каких-либо рекомендаций, если вас это интересует. Господин Щеглов, поговорите с Зоей, но так, чтобы она ни в коем случае не поняла, что вы пытаетесь выведать у нее личную информацию. Придумайте что-нибудь такое, чтобы она разговорилась расположите ее к себе, пообещайте ей главную роль, наконец. Здесь все средства будут хороши. Нам важно узнать о ней как можно больше, и первое — это адрес. Причем сделать все это надо очень аккуратно, чтобы никто из ваших не узнал о том, что вы интересуетесь. Потом ее отношения с этим Олегом Британом, их паспортные данные. — Это я сделаю, позвоню в отдел кадров, мне все скинут на телефон. Звонок в отдел кадров тоже может насторожить. Не каждый же день вы интересуетесь адресами ваших работников. Это мог бы сделать наш директор, но вот его точно не надо привлекать. Он не умеет держать язык за зубами. Поэтому я посоветовал бы вам действовать, к примеру, лично или через доверенного человека, чтобы, повторяю, не спугнуть ни саму зую, ни того, кто стоит за этим преступлением. Я понял. Вот и хорошо. Вот вам моя визитка. Я буду ждать от вас информацию. Зои говорите, не станете? Пока нет. Теперь такой вопрос. В особняке есть морозильная камера? Да, есть. Здесь почти у всех есть такая штука. Люди не бедные, замораживают там свиные и телячьи туши. Баранов, гусей. Некоторые вообще охотники замораживают там дичь. Слышал, что женщины хранят в морозилках норковые шубы. Ребров ушел. Вадим окончательно проснулся, открыл окно и закурил еще одну сигарету. В вагончик ворвался утренний птичий гомон, шум листвы. Звонить в отдел кадров он не станет, к тому же еще очень рано. Он позвонил своей жене, которая дружила с заведующей отделом кадров компании Ниночкой Сосновцевой. Сказал, что решил приглядеться к Зои и собрать о ней побольше информации. Жена удивилась такому интересу, Щеглов пообещал ей все рассказать позже. «Лара, сделай все аккуратно. Все узнаешь, что только можно. Все контакты, паспортные данные и все такое. И про Олега Британа тоже. Поезжай к Нине, потом скинешь мне все на телефон. И никому ни слова. К счастью, Нина свой человек, она и вопросов задавать не будет». После этого Вадиму уже не терпелось встретиться и поговорить с самой Зоей. Но перед этим он принял душ, привел себя в порядок, и только после этого, дождавшись, когда она Наверняка уже встанет, пригласил ее к себе на беседу. И каким же бездарным получился этот разговор. Никогда еще Щеглов не чувствовал себя таким идиотом. Столько лишнего наговорил, наобещал девочке, а она подумает еще, что он ухлестывает за ней. И надо же было такому случиться, что именно сегодня, в такой нервный день, они должны были снимать сцену завтрака Зои и Саши. Ну да. Он же в конце разговора и дал ей несколько толковых советов, какие он всегда дает новичкам. Хотя бы это выглядело естественно. Съемки прошли отлично, Зоя была прекрасна и держалась перед камерами спокойно, как настоящая актриса. Но рядом был Саша, возможно, этим все и объяснялось. Щеглов поблагодарил Зою за работу, похвалил ее и, вернувшись к себе, первым делом включил телефон и посмотрел, нет ли сообщений от жены. Есть. Она, умница, прислала фото всех страниц личных дел Зои и Олега, Вадим переслал все Реброву, вот и все. Теперь надо все хорошенько обдумать, и только сейчас, когда он остался один, и у него была возможность побыть в тишине, до него начал доходить смысл произошедшего. Как это вообще возможно, что где-то здесь, возможно, совсем рядом убили четверых мужчин, заморозили? Кто? Ему, по-хорошему, надо было бы узнать фамилии этих несчастных, почему Ребров не показал ему их фотографии, а что, если бы он их знал, может, это вообще статисты. И тотчас обозначился сам Ребров, позвонил. «Спасибо, вы нам очень помогли, а теперь я пришлю вам фото этих мужчин, посмотрите внимательно, быть может, вы их видели». «Хорошо», — проблеял Щеглов, потому что не был готов к этому. А вдруг он их на самом деле знает или видел? Четыре раза просигналил телефон, пришли все четыре фотографии, а он все никак не мог решиться их открыть. Ему стало страшно. Что же это получается? Разволновался он не на шутку. Где-то рядом бродит убийца. За что убили мужчин? И как это может быть связано с Зоей? В голове был только один мотив — ревность. Не будь она красавица, и вряд ли он предположил бы именно это. И кто же ее так крепко приревновал, что убил их? Только влюбленный в нее Саша? Или же Олег, который, возможно, на самом деле является мужем Зои, да только притворяется братом? Прямо как в «Собаке Баскервилей», потому что преследует какую-то свою цель. Но какую? А выдать жену замуж за богатого и перспективного Сашу, чтобы потом доить его? Щеглов ужаснулся своим предположением. Вот что значит снимать сериалы с подобными криминальными сюжетами. Да, у Зои с Сашей настоящая любовь, достаточно посмотреть на них. У него были, конечно, и до этого интрижки с актрисами, но сейчас все по-другому. Похоже, у него к ней все серьезно. После сцены с Зоей и Сашей на кухне должны были снимать массовку перед домом. Жители поселка по сюжету должны были выйти, чтобы отстоять озеро, которое должен был выкупить какой-то олигарх. Щеглов пригласил к себе в вагончик Родионова. Через полчаса можем начинать, сказал Глебоч. Он был возбужден, не мог сидеть на месте, мел в руках свою кепку, постоянно оглядывался, словно находился все еще там на улице, где я должен был собрать всю толпу. Ты чего такой нервный? Да мне вечером в Москву надо по делам. А Олега нигде нет. Он здесь в поселке, и я даже подозреваю, где он. И где же? В вагончике у Верки розовой. Щеглов присвистнул от удивления. Ничего себе, она же вроде в горностаева была влюблена, постоянно его преследовала. Она не только его преследовала, она еще и Зойке нашей угрожала. Но уже почти неделю она с Олегом. Он же раньше в Москву ездил, у него там какая-то барышня была. А теперь все, далеко ездить не надо, Верка здесь, на все готовое. Шустрый этот твой Олег. Да, он красавчик, у него голова, знаешь, как варит. У него же раньше свой бизнес был. Да партнер его кинул, как-то жестоко с ним обошелся какие то документы подделал что ли а потом еще и нанял людей которые его избили до полусмерти чуть ли не инвалидом оставили вот такая история а вот и крутится мужик как может но согласись идея с этими фотографами блеск теперь под навесом всегда стоит корзина с яблоками грушами завтра привезем клубнику черешню а ты знаешь что наша зоя заморозила четырех мужиков вот что бы было если бы щеглов сказал такое родионову как бы тот отреагировал Покрутил бы пальцем у виска. «Нет, никто бы в это не поверил». Звонок. Ребров. Вот чёрт, он же так и не взглянул на фотографии убитых. Ребров ждёт ответа. «Ладно, Глебыч, ты иди, я сейчас подойду». Родионов ушёл. Вадим открыл сообщение от Реброва. Он почему-то был уверен, что тот пришлёт ему фото трупов. Но нет, к счастью, это были портреты живых, симпатичных молодых мужчин. Нет, Чегов никогда их прежде не видел. Можно было бы спросить у Родионова, но Ребров запретил кому-либо что-то рассказывать. Показать вечером Саше. Они с Зоей уехали в Москву. А вдруг это правда он? Может, у него крыша от любви поехала, а никто и не заметил? Ну, Саша. Нет, нет. Тогда остается Олег. Но у него-то вообще личная жизнь кипит. Вон, с Верой закрутил роман а до этого постоянно ездил в Москву, как говорит Глебыч, какой-то там барышни. И тут он услышал крик, и затем еще, крики, женские возгласы. Боже, что там еще случилось? Щеглов выскочил из вагончика и зажмурился. Так много было вокруг слепящего жаркого солнца, пестрая толпа на фоне старых ив и зеленой большой лужайки. Щеглов бросился к людям, лица которых были искажены ужасом. В центре образовалось пустое пространство, вокруг которого все и застыли, словно там провалился кусок земли. «Что случилось?» Девушка-статистка, что стояла ближе к нему, обернулась и, делая страшные глаза, прошептала. «Человека зарезали». Он сразу подумал о Зое и даже успел представить себе ее, распростертую на траве худенькую, с разметавшимися по траве волосами и открытыми, устремленными взглядом в небо глазами. Рядом возник Родионов, бледный, с трясущимся подбородком. По лицу его катил пот. Олега зарезали. Я пощупал артерию, мертв. Кто-то, кажется, пырнул ножом в живот. Там рана и кровь. Думаю, это все-таки ножом, но самого ножа нет, ужас, дикость. Я даже подозреваю, кто бы это мог быть. И кто же? В горле щеглова пересохла, он прокашлялся. Думаю, тот, кто прежде избивал его по поручению его бывшего партнера, больше некому. Ты же сказал, он у Веры. Веру не видел. Может, она в толпе где? Ладно, Глебыч, вызывай полицию. Вадим позвонил Реброву. Олега Британа убили, зарезали. Приезжайте.